Глава двенадцатая. Возвращение домой. Шаттл службы безопасности Цварга Лейла Виланта. «Мне снилось что-то хорошее. Кажется, там было синее небо и множество деревьев, чья кора по цвету напоминала горький шоколад. Большой, густой и очень старый лес. Странная фантазия. Откуда бы на Цварге взяться деревьям в таком количестве?» В горах растут в основном низкие кустарники. В мой сон плавно врезался настойчивый писк пульсоксиметра. Я медленно распахнула ресницы и увидела вокруг себя прозрачные стенки стандартной медицинской капсулы. Память возвращалась рваными кусками. Сладковатый дым, множество мужских обнаженных тел, оливковые глаза с вертикальными зрачками. «Хайда!» Я села так резко, что на миг у меня даже заплясали цветные мурашки перед глазами. Ухватилась за бортик капсулы и первым делом, как отдышалась, с волнением дотронулась до груди. Все оказалось перемотанным самофиксирующимися бинтами, не испытывая ни боли, ни даже легкого дискомфорта от прикосновения. Стремительно отсоединила от себя многочисленные датчики, выдернула иглу из катетера на запястье и целиком размотала грудную клетку. Где-то на задворках сознания бешено пульсировала мысль. Может, Хайда мне все-таки приснилось, а на самом деле я попала в космотранспортное происшествие и спала под действием медикаментов. Маленький светло-розовый шрам на правом подреберье, к сожалению, красноречиво говорил о том, что ничего мне не приснилось. Все, что произошло на Ларке, было в заправду. «Вот только как я тогда здесь оказалась?» «И где это здесь?» Прищурившись, осмотрелась. Синий свет от встроенной подсветки тускло освещал небольшое помещение. Прорезиненный пол, обычное трансформ-кресло с зеленой накидкой, медицинское рабаняня цваркского производства, чемоданчик с эмблемой в виде красной капли крови. Два напольных холодильника до отказа набитых лекарствами. В пластиковых шестиугольных иллюминаторах на стенах и потолке чернел бескрайний космос, а справа от единственной двери располагался большой плазменный экран с изображением муассанитовых гор. Громко жужжала вентиляционная шахта, а нос щекотал резкий запах регенерационной мази. Я облегченно вздохнула. Значит, Аарон все-таки каким-то чудом смог забрать мое тело у ларков. Рядом с капсулой на откидном сидении аккуратной стопочкой лежала стандартная форма офисного сотрудника службы безопасности Цварга. Я быстро переоделась в серый синтетический комбинезон и выскользнула из медицинского отсека. В шаттле сориентировалась быстро. Узкий коридор, несколько дверей, ведущих в жилые боксы, сантехнический отсек и лестница – Пока спускалась в рубку, неожиданно поймала себя на том, что волнуюсь. И вроде бы Аарон меня спас, все закончилось хорошо, но тем не менее ощутила, как участился пульс. Села прямо на ступеньку, чтобы выполнить дыхательную гимнастику и привести эмоции в порядок. Все-таки мой коллега Цварк, и не стоит его нагружать лишними бета-колебаниями моего взволнованного мозга. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, полностью уняла сердцебиение и уже собиралась открыть глаза, как услышала голоса. «Росомаха, ты уверен?» «Голос шефа службы безопасности Цварга я узнала бы из тысячи». «Да, я собрал все данные. Благодаря тоноржской делегации у меня было достаточно времени», — отчитался Аарон. «А что там с заданием Тьюринга?» «Она, наконец, очнулась?» «Гипотеза о секретных технологиях Ларков подтвердилась? Пока не знаю. Я погрузил ее в сон до полного восстановления. Но даже если данных нет, Тьюринг нам очень помогла. После ее поступка, я уверен, в клане Архана Шарше Варгхария Вакхаша вспыхнет как минимум забастовка. Его попытаются сместить свои же». «Судя по состоянию планеты, что я успел зафиксировать из космоса, нам сейчас это будет очень на руку». «Хм...» В голосе шефа явно чувствовалось сомнение. «А Тоноржец, которого ты подобрал вместо Тьюринга, ученый, он на корабле. Но с ним проблем не будет. Я уже провел соответствующую беседу». «Хорошо, Росомаха, тогда до встречи. Кстати, когда вы, наконец, прилетите?» «Уже в системе Цварга немного осталось». Остаток разговора я не расслышала, но и то, что узнала, мне не понравилось. Выходит, пока я искала несуществующую серверную или лабораторию, считая, что мне поручили задачу, которую кровь из носа надо выполнить, а Аарон выполнял что-то более важное. Я и люди, часть из которых оказались раненными или погибли в пустыне, всего лишь прикрытие. «А ведь меня мог сожрать тот жуткий песчаный червь!» Накатило воспоминания об огромной клыкастой пасти и длинном чешуйчатом теле хищника. Мне стало крайне не по себе. Мысли Ахтери сами собой перекинулись на безжизненную пустыню, в которой я его встретила. Вспомнилась фраза Маник. «Последний раз, когда Ларки разрешали сфотографировать свою планету со спутников», Территории пустынь были крайне малы. Все сходилось на том, что главной и основной задачей нашей двойки на самом деле был сбор информации о состоянии планеты. Именно этим и занимался Аарон, пока я и Тоноржцы, по сути, отвлекали внимание вождя. Но если Цварги в курсе того, что Ларк погибает, то какова вероятность того... Что слова, брошенные Арханом в пылу нашей ссоры, правда. Что цварги хотят захватить и присвоить ресурсы умирающей планеты себе. От неприятных мыслей по коже пробежал холодок. Да не может такого быть. Это же бред. Да, древесина – ценный материал. Но не могли же цварги все это затеять всего лишь из-за каких-то деревьев. Я явно что-то упускаю из вида. Двигатель шаттла загудел, и это вывело меня из собственных размышлений. Послышался звук шагов, и я резко встала со ступеньки, делая вид, что только что начала спуск по лестнице. «Лейла, ты уже очнулась!» Высокий темноволосый цварк в идеально отглаженном костюме неожиданно возник передо мной. До блеска начищенные туфли с зауженными носами, свежая рубашка с платиновыми запонками, которые наверняка являются опасным оружием. Внимательные угольно-черные глаза. Конечно же, это был мой напарник и жених. Бета-агент службы безопасности Цварга Аарон. Да, очнулась. Я кивнула и нервно переступила с ноги на ногу. Под проницательным взглядом Цварга я чувствовала себя неуютно. А долго я пробыла в медицинской капсуле. Спросила, чтобы нарушить опустившуюся тишину. Цварг посмотрел на свой коммуникатор. «Двадцать два дня, пять часов и двадцать три минуты». О, «Я, конечно, предполагала, что немало времени провела без сознания. Но чтобы три недели...» «На самом деле это не так уж и много», — улыбнулся Аарон, поняв, о чем я думаю. «Как опытный агент скажу, что твое тело очень быстро регенерировало. А еще немалую роль сыграло то, что ты очень правильно воткнула в себя лезвие». «Ни один жизненно важный орган не был задет». Я рассеянно кивнула. Комплимент у моего напарника получился весьма сомнительным. «Или это я после Ларка стала такой придирчивой?» Видимо, Аарон уловил отголосок моих эмоций, потому что тут же помрачнел на в брови. «Расскажешь, зачем рисковала своим здоровьем? Неужели другого выхода вырваться из шарша Аарона не было совсем?» Память тут же услужливо подкинула множество обнаженных мужских тел, сладковато-дурманящий запах зику, клубы густого дыма, ритмичные звуки барабанов и горящий взгляд оливковых глаз с вытянутыми зрачками. К щекам резко прилила кровь. Я нервно облизала пересохшие губы, так как поняла, что просто не могу — Рассказать Аарону ни про Хайду, ни про то, что было между мной и Арханом. Это слишком личное. Тем более Цварк как-никак кандидат в моей супруги. И вряд ли ему будет приятно слышать о том, что у меня уже был мужчина. Нет уж, пускай все, что случилось со мной на Ларке, там и останется. Я провалила задание. По-военному четко и коротко решила изложить происходящее, не раскрывая всех подробностей. Меня рассекретили, поняли, что я не человек. Вождь клана откуда-то узнал мой позывной, он очень рассердился, грозился наказать. Я испугалась и... вот... Развела руками, показывая, к чему это привело. «А как я оказалась на твоем шаттле?» Аарон постучал пальцами по губам, обдумывая мои слова, затем ответил. «Да, мы предполагали, что ларки перехватили информацию о шпионе. А ты молодец, что додумалась до открытой раны на глазах у нескольких ларков. Это воистину гениальное решение». Я непонимающе хлопнула глазами. Аарон предполагал, что ларки перехватили информацию, но ничего мне не сказал». В грудь как будто повторно воткнули еще один острый нож. «Прости, что?» – пробормотала я, ощущая себя последней наивной дурой. «Гениальное решение. Ты здорово разобралась в такой короткий срок в обычаях и жизненном укладе ларков. У них есть закон, что ни один мужчина не имеет права причинить боль женщине. За это члены стаи изгоняются». «Однако ты смогла каким-то образом провернуть все так, что вождь Ларков взял вину за твое самоубийство на себя. Я искренне восхищен твоими навыками. Далеко не каждый агент Олев-класса додумался бы до такого». В голове зашумело от количества новой информации. «Самоубийство. В принципе, да, логично, что Архан подумал, что я лучше умру, чем пройду Хайду». Вот только вряд ли он догадывался о том, что я просто использовала единственный, как мне тогда показалось, рациональный способ, чтобы остановить ритуал. Я не собиралась умирать. Просто наглядно хотела показать ларкам, что не принимаю их правила. На глазах клана из-за их вождя, женщине, пускай и не ларки был нанесен колоссальный физический ущерб. «Разумеется, Архан Шаршеваркхари Вакхаш сделал все возможное, чтобы сохранить свою репутацию», — Цварк фыркнул. «Однако, дам ему должное, он быстро додумался до того, что у тебя должен быть напарник в стратосфере Ларка, и передал срочное сообщение по всем частотам. «В этот момент я готовился к тому, чтобы забрать тебя с севера Шарше Арона, а потому крайне удивился, получив вызов». «Признаюсь честно, когда я увидел тебя бездыханную на руках этого пятикантропа, то не сразу понял, что ты разыграла весь этот спектакль». «А я и не разыгрывала», — кричала душа. Но вместо этого какими-то нецваргскими усилиями я удержала на лице вежливую полуулыбку. «Выходит, ты с самого начала знал, что ларки мне не представляют угрозы». «И все твои сообщения о том, чтобы забрать меня с планеты, были лишь видимостью заботы». Взгляд Аарона покрылся колючим инеем. «Лейла, конечно же, я волновался о тебе. Ты моя невеста, и у меня с тобой самая высокая совместимость на появление потомства. Как я мог не переживать за твое здоровье?» Несколько бесконечно долгих секунд я думала о том... Стоит ли мне озвучить свои умозаключения или же промолчать? С одной стороны, мне безумно хотелось забыть обо всем случившемся, как о страшном сне. Хтеры, пустыни, Архан, Хайда. С другой стороны, меня коробила мысль, что собственное агентство грубо использовало меня непонятно ради чего, да и совесть не давала покоя. Я глубоко вздохнула и решилась. «И все-таки основным заданием было не мое, а твоё. сказала я то, что вертелось на языке последние десять минут. Цварк внимательно посмотрел мне в глаза, а затем досадливо щелкнул языком и покачал головой. «Порой я забываю, Лейла, что ты один из лучших ТАУ-агентов СБЦ». «Да, ты все поняла верно». «Именно поэтому я и хотел тебя забрать, Сларка, так как свою задачу выполнил гораздо раньше» а твоя была менее приоритетной. Но ты упорно сопротивлялась. До да чего еще успела догадаться? Я как можно безразличнее пожала плечами. Я влезла в компьютер вождя клана, пытаясь выяснить про секретную технологию распознавания цваргов. А в итоге обнаружила информацию о том, что планета погибает. «Я так понимаю, твоим заданием было выяснить, насколько все плохо. СБЦ хочет прикарманить ресурсы Ларка». Я произнесла эти слова, стараясь ни о чем не думать. «Арол не должен догадаться о том, насколько важно мне знать правду. Не знаю почему, но судьба Ларка мне оказалась далеко не безразличной. Да, я не планировала возвращаться на эту планету, и да, меня с ней ничего не связывало. Разве что только Архан. Мысль о том, что мой поступок отразился на его положении в клане, болью отразилась в сердце». «Я действительно не хотела, чтобы на его территориях начались бунты из-за меня. У него там и так проблем с хтерами по горло». А Аарон громко рассмеялся. «Лейла, ну что за глупости ты себе надумала? Ресурсы Ларка? О чем ты? Об их деревьях, что ли? Ты уже забыла, что на Цварге мосанитовые горы, и мы – самая богатая раса в составе Федерации Объединенных Миров». Только после этих слов я поняла, насколько напряжены были мои плечи. Даже шею свело. Я облегченно выдохнула, почувствовав себя так, будто с меня сняли огромную ношу. «Кстати, что там с технологией? Ты толком так и не рассказала». Черные, как космос, глаза Аарона вновь внимательно на меня посмотрели. «Да нет у них никаких передовых технологий». Я махнула рукой, чувствуя, что теперь могу сказать правду напарнику. У Ларков очень хорошо развито обоняние и логическое мышление. Я практически уверена, что те агенты, которые оказались рассекреченными, допустили серьезные ошибки в линии поведения. Ну а запах, как финальный штрих, завершил картину и позволил Ларкам сделать выводы. Хм... Арон задумался, явно вспоминая что-то из своих прошлых операций. «Ты уверена, Лейла?» «Это серьезное заявление». «Уверена». Я кивнула. До сих пор анализом раскрытий полевых агентов СБЦ поручала заниматься Тау отделу а не пси-специалистам. «Сейчас, когда я побыла на Ларке, понимаю, что даже то, что я оказалась выносливее большинства людей, уже в первые дни указывала на меня как на цваргу. Это стало еще одной моей ошибкой». «Хорошо, я так и передам начальству» серьезно произнес Аарон. И твоей ошибки в том, что тебя расстекретили нет. В конце концов начальство знало, что в полевики тебя никто не готовил и понимало, чем рискует. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Я промолчала. Вроде бы и правильно, Аарон говорит, но вот только от чего такое тягостное ощущение и в груди что-то болезненно дергает. «Я неосознанно провела по тому месту, куда воткнула нож. Это движение не укрылось от взгляда напарника. Регенерационная капсула показала, что у тебя все ткани отлично срослись. Но, сама понимаешь, это всего лишь капсула на шатле. Настоятельно рекомендую пройти полное обследование в медицинском центре. К тому же ты несколько недель провела на ларке. Мало ли каких вшей от них могла подхватить». В последней фразе слышалось плохо скрытое презрение. Но я пропустила его мимо ушей. «Не нравится Аарону Ларки и ладно. Меня это не касается». «А что там с твоим заданием?» – встрепенулась, опомнившись. «Зачем СБЦ знать состояние Ларка?» Цварк улыбнулся лишь уголками губ. «Я так давно тебя не видел. Ты очень изменилась, хотя я никак не могу понять, в чем именно». «Я могу тебя обнять». Так давно не слышала столь обыкновенной для родной планеты фразы, что на долю секунды растерялась. Почему-то захотелось ответить отказом. «Лейла, пока ты выполняла задание, тебе уже исполнилось пятьдесят». Аарон уловил мои колебания. «И я буду просить у планетарной лаборатории утвердить мою кандидатуру на правах мужчины, который спас твою жизнь». «Ну что?» Позволишь обнять себя своему жениху? Я растерянно кивнула. Действительно, это же Аарон, которого я знаю много лет и с которым у меня самая большая совместимость в генетическом плане. А еще он фактически спас мне жизнь. Даже странно, от чего мне так не хочется, чтобы он прикасался ко мне. Он всего лишь положил тебя в медицинскую капсулу, Лейла. «А вот то, что он, будучи страхующим напарником, вообще допустил ситуацию, что тебе потребовалась капсула, это его вина!» Недовольно произнес внутренний голос, но я постаралась его заглушить. Цварк крепко привлек меня к себе. От него пахло ультрамодным одеколоном и свежим кондиционером для белья. Я глубоко вдохнула этот аромат, и подсознательно сравнила с неповторимым мужским запахом Архана, смешанным с луговыми травами и жарким солнцем Ларка. «Так что там с твоим заданием?» Пробурчала недовольно, отстраняясь от Аарона и отгоняя непрошенные воспоминания. Цварк вновь покачал головой. «После задания на Ларке ты стала очень подозрительной, Лейла. Ты и в принципе не должна была знать о нем». Но раз уж так сложилось, что ты влезла в компьютер вождя и все равно все знаешь... Да, Ларк медленно погибает. Не так давно один из моих коллег, побывавший на Ларке инкогнита, обратил внимание, что на планете повысилась средняя температура. Первоначально этому не было отдано должного внимания, просто дело передали какому-то из низкоуровневых ТАУ-агентов. И прошло полгода, прежде чем он... «Смог построить теорию и привести косвенное доказательство того, что Ларк захватывают пустыни, причем непропорционально быстро. Моим заданием было проверить, так ли это. И что будет теперь, когда ты выяснил, что это так?» «Не выдержала я». В таких случаях обычно проводится тщательный анализ. «Что именно привело к экологической катастрофе?» Заученно стал отвечать Аарон, явно не горя желанием обсуждать со мной и дальше данную тему. «Но я думаю, что знаю ответ». Неожиданно для себя проявила невежливость и перебила Цварга. «Это хтеры. Кто?» «А, песчаные змеи. Очень может быть. Джереми что-то про них говорил. Впрочем, сейчас это неважно». Аарон бросил взгляд в рубку, где замигала зелеными и желтыми огнями панель пилота. «Садись в любое из кресел и пристегивайся. Сейчас будем начинать посадку». Я была настолько сосредоточена на разговоре с Аароном, что даже не заметила того, что во весь Элиминатор сияла бело-голубая планета. Солнечный свет отражался от муассанитовых копий, и даже из космоса Цварг больше походил на звезду, чем на планету. На какой-то миг вспомнилось то восторженное чувство – когда я впервые увидела Ларк. Сейчас же, глядя на Цварк, я думала о том, что вряд ли теперь я когда-нибудь смогу увидеть другие планеты. Мое путешествие, наконец, окончено, но почему-то вместо теплого, уютного чувства, которое должно охватить от предвкушения встречи с близкими людьми, я ощутила тихую грусть. Шаттл вошел в стратосферу. Нас начало потряхивать, а глаза жечь от яркого света. Все забринчало, зазвенело, захлюпало и застучало. «Возьми запасную затемняющую маску, она справа от тебя, за панелью!» — крикнул Аарон сквозь поднявшийся гвалт. Он обеими руками вцепился в штурвал и смотрел исключительно на виртуальный экран перед собой. «Хорошо!» — отозвалась я и потянулась к дверце. Именно тогда, когда я хотела нажать на встроенную дверцу в панели, шаттл ощутимо тряхнула. Моя рука соскользнула и ударилась об пол. Там, где коснулась моя рука, пробежала голубая полоска светодиодов, а затем прямо из пола выдвинулась подставка с тонким маленьким экраном с диагональю не более 15 сантиметров. «Персональный компьютер для выполнения операций», – Запоздало, сообразила я. Мне давали производить первичную настройку таких компьютеров. Вот только каждый агент прятал устройство так, как было удобно именно ему. Кто-то боялся таможенного контроля и клал его в личные вещи. Кто-то договаривался с частными курьерскими компаниями и пересылал в чемодане для драгоценностей. Кто-то и вовсе умудрялся спрятать на себе. А Арон встроил компьютер в пол под бортовой панелью шаттла, где никто не ходит. «Умно, очень умно». Я бросила короткий взгляд на пилота. Цварк что-то высчитывал и высматривал на виртуальном экране, рассчитывая нашу посадку и напряженно всматриваясь в иллюминатор. Интуитивно я почувствовала, что у меня есть всего несколько секунд, прежде чем он обернется, и прежде чем я отдала себе отчет... Пальцы сами собой дотронулись до экрана, делая скриншоты открытых окон и программ, а затем вбили собственный электронный адрес для пересылки информации. Буквально 5-7 секунд, и я силой надавила на компьютер, пряча его обратно в пол, схватила затемняющую маску и проворно надела ее на голову. Сквозь шум двигателей и полутёмное марево Аарон на миг обернулся на меня – и кивнул, вновь сосредотачиваясь на нашей посадке. Я же прикусила губу, стараясь не выдать свои эмоции. В тот миг, когда экран компьютера Цварга вспыхнул, я отчетливо видела не только снимки Ларка из космоса, но и пометки принадлежности тех или иных территорий вождям. Планета Цварг, Лейла Виланта «Девочка моя, дай обниму тебя еще раз, как же я соскучилась!» Наверное, в десятый раз повторила мама и крепко сжала меня в объятиях. Сразу по приземлению на Цварк оказалось, что вся семья в полном составе встречала меня в космопорту. Я так долго не выходила на связь, что Лералина Виланта при поддержке своего мужа и сыновей просто-таки закидала руководство требованиями сообщить, почему дочь работает на прогрессивном тонорге так много, что у нее даже нет времени ответить на звонки семьи. В конце концов, шеф сдался и просто передал информацию о нашем с Росомахой прилете моим родным. «Я даже не знаю, что он или Аарон делали бы, если бы я не пришла в себя так вовремя. Боюсь, впечатлительная мама не пережила бы моего вида в регенерационной капсуле». Хорошо, что рана успела затянуться, а я вовремя вспомнила про нанопластины, все еще маскирующие меня под человека, и деактивировала их. Джереми, сошедший с трапа вслед за мной и Аароном, в этом плане оказался как нельзя кстати. Чистокровный тоноржец, весь его вид говорил о том, что он ученый, отлично вписался в нашу компанию. К сожалению, я так и не успела с ним поговорить на борту шаттла и объяснить легенду, а потому лишь обменялась нас номерами коммуникаторов и поскорее увела родственников из космопорта. «Так тому молодому человеку точно не требуется помощь. Дэйни и Нейтан давно из этой квартиры съехали. Он мог бы остановиться у нас. Как-никак целых две спальни свободные. А для миграционной службы мы бы сказали, что это кандидат в супруги, с которым ты решила познакомиться поближе. Насколько я знаю, аппарат управления Цваргом не против смешанных браков с людьми». «Ведь наши гены заметно сильнее». «Что?» Я вынырнула из своих мыслей, не сразу поняв, о ком говорит мама. «Ну, тот обаятельный молодой человек Станорга, который прибыл с вами. Я же видела, как тепло ты с ним общалась. И прекрасно знаю, насколько строг визовый режим на Цварг. А он очень интеллигентный, это по нему сразу видно. Да и к тому же браки с людьми хоть и редкость, но правительством активно поддерживаются». Взять вон знаменитую Анастейшу Родосскую, Захрана, и адмирала космического флота Киара Леру. У них уже четверо очаровательных цваргов родилось. Представляешь, четверо! Я недавно передачу по головизору видела. Стоп, стоп, стоп, мама, какой жених? Неужели ты от Джереми? Я только сейчас сообразила, о чем вещает моя мама. Кажется, она сделала в корне неверные выводы о моих взаимоотношениях с ученым. И уже мысленно успела нас поженить, отчего-то решив, что у нас совершенно точно будут дети. Ох, за те недели, что я провела вне дома, я и забыла, что на цварге совсем другие порядки. Джереми – прекрасный ученый и замечательный друг. А то, что он пожал мне руку на прощание, не спрашивая моего разрешения, так это на Танорге так принято, мам. Мы с ним действительно очень сдружились, но я его не рассматриваю как кандидата в супруги. О его личной жизни я, кстати, ни разу не спрашивала, но вполне вероятно, что у него уже есть жена или подруга. На Танорге рождается примерно равное количество мальчиков и девочек. У них нет таких проблем, как у нас. Губы ролины сложились в немое О. «То есть он просто коллега по работе», – расстроенно произнесла она. «И дотронуться до девушки, не будучи женихом или родственником, это норма?» «Абсолютно!» Кивнула, облегченно вздохнув. «А чтобы закрыть тему раз и навсегда, я уверена, что Джереми сделают визу на Сварк, с этим у него тоже проблем не будет». «Как-никак он историк и видел Хтера своими глазами, а для СБЦ это, судя по всему, сейчас очень важно. И они костьмиля лягут, но визу ему оформят», добавила про себя мысленно. «А Аарон?» «Вновь начала мама, но я ее перебила» предчувствуя очередной виток нежелательного для меня разговора. «И с Ароном у меня ничего нет. Мы тоже просто коллеги по работе». «Ясно», – разочарованно вздохнула родительница и любящим жестом потрепала меня по голове. «Тогда располагайся пока у нас с папой. Я общалась с твоим шефом и потребовала, чтобы после такого напряженного графика и переработок тебе дали хотя бы пару недель отпуска». «Тебе пока не обязательно ехать в свою квартиру поближе к офису». «Никогда не думала, что люди на Тонорге работают так много». «По головизору показывают, что там больше половины населения планеты дурака валяет и ничего не делает, так как все давно роботизировано, а на деле...» Мама и дальше запричитала, ругая Тонорг на все лады. «А я еле удержалась, чтобы не улыбнуться». Что ни говори, о время, проведенное на Ларке, стало для меня волшебным подарком судьбы. Я никогда не думала, что, учитывая законы Цварга, мне выпадет шанс посмотреть другую планету. Я уже молчу об Архане. Мысли о мужчине с татуировкой Хтера во всю спину и магнетическими оливковыми глазами отдались в сердце теплотой и грустью одновременно. Спасибо, мам, но я действительно не устала. Даже не спорь. Цварга закатила глаза. Ты вся бледная сидишь, да еще и похудела. Тебе надо как следует отдохнуть после такого перелета и прийти в себя. А как оклемаешься, позову твоих братьев и отметим твой прошедший день рождения. Похудела я от того, что две недели лежала на капельницах. Возразила я мысленно. Но да. После перелета все никак не могу отделаться от вкуса желчи во рту. Последующие два дня пролетели для меня незаметно. Видимо, сказались последствия медикаментозного сна, в который ввел меня Аарон, чтобы рана на груди поскорее затянулась. Почти все время я спала. Изредка просыпалась, чтобы чем-нибудь перекусить. Краем уха слушала причитания мамы. «Это до чего ж довели мою девочку и, надеюсь, будущий супруг...» «Не позволит тебе столько работать» и вновь заваливалась в постель. А на утро третьего дня я проснулась от мысли, что у меня все чешется. Поднялась, потрясла головой, чтобы прийти в себя и уставилась на собственные ноги и живот. Там, где мое тело погружалось и продавливало невесомую гелевую подушку, на коже выступила мелкая красная сыпь. Я с грустью вспомнила упругие матрасы на ларке наполненная натуральной шерстью альпак. Шварх. Не хватало мне еще и аллергию на синтетику подхватить после этого путешествия. Такими темпами все мои накопления уйдут на замену гардероба, матрацев и мебели. Подумала раздосадованно и отправилась в душ. Теплые струи воды немного уняли кожный зуд и сняли раздражение. Лиролина застала меня именно в тот момент, когда я воспользовалась папиным планшетом, чтобы проверить личную почту. И задумчиво рассматривала скриншоты с личного компьютера Аарона. Вроде бы на снимках было все так, как говорил агент. Пустыни, леса, деревни, города, реки, озера. Но тонкие пунктирные линии, которыми обводились те или иные области, а также пометки, кому из кланов принадлежат территории, не давали мне покоя. «Тьюринг нам очень помогла».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 Но, несмотря на неприязнь, и та, и другая раса входят в состав Федерации Объединенных Миров. Цварги не просто не могут готовиться к нападению на Ларк. Это бессмысленно, к тому же... Арон подтвердил, что Ларк умирает. Зачем Цваргу умирающая планета? Нет, здесь что-то явно не сходится. «Дорогая, ты уже проснулась? Пойдешь завтракать?» Мама заглянула в мою комнату. «Нет, я не голодна. А что на обед хочешь? Могу заказать твою любимую метарскую икру в честь возвращения из длительной командировки». От мыслей об экзотическом деликатесе я почувствовала, как живот и ноги вновь предательски зачесались под одеждой. «Спасибо, не надо, я пообедаю в центре». «Еще и недели дома не провела, а уже хочешь выйти на работу?» – раскусила меня мама, грозно сведя брови. «Я не понимаю, Лейла». «Зачем ты в принципе столько работаешь? Ты прекрасно знаешь, что папа может обеспечить тебя чем угодно. Мы далеко не бедная семья». Родительница затронула еще одну тему, которую мне совершенно не хотелось обсуждать. «Мне нравилось быть независимой и делать то, что хочется. Возможно, будущий супруг мне и вовсе запретит работать. И тогда эти годы я буду вспоминать с ностальгией». «Амммм, врать откровенно не хотелось, а потому я решила обойтись полуправдой. Я хочу встретиться с Джереми». С тем темноволосым тоноржцем интонации в голосе мамы вмиг изменились. «Ты приводи его к нам домой, с отцом познакомишь». Я неопределенно кивнула, схватила свои вещи и выбежала из квартиры родителей. Несколько секунд размышляла, остановившись перед лифтом, куда поеду. В итоге нажала на кнопку крыши нашей высотки, где располагалась парковка для аэротакси. «В торговый центр, пожалуйста!» Скомандовала я роботизированному водителю первого попавшегося флайера. Им оказался маленький, но юркий аэрокар экономического класса. Таких на планете много. Несмотря на то, что Цварк считается одной из самых престижных планет Федерации, население, проживающее здесь, считает каждый кредит. О скупости цваргов и виртуозном умении торговаться легенды ходят по всему космосу наравне с совершенно бредовыми рассказами о том, что представители нашей расы питаются кровью. Большинство цваргов действительно не любят лишний раз шиковать, откладывая сбережения на покупку недвижимости или собственного космического корабля. Но время от времени кто-то из молодежи пускает пыль в глаза, арендуя аэролимузин премиум-класса. В салоне флайера тихо гудели двигатели. Пахло ароматизатором хвои, идентичным натуральному и экологической кожей, которая на деле являлась особым соединением тонких синтетических нитей. Раньше мне нравилось перемещаться на аэротакси, а не на собственном флайере, потому что не нужно ломать голову, где припарковаться. Но сейчас я впервые поймала себя на том, что поездка меня расстраивает. Слишком навязчивый запах синтезированной хвои как назло навевал воспоминания о великолепных исполинах вечного леса и прохладном журчащем ручье, где я мыла руки, а еще о том, как один мужчина последовал за мной просто, чтобы вылечить кожу от волдырей и убедиться, что со мной все в порядке. Торговый центр встретил меня яркими огнями софитов и шумной толпой цваргов. Я даже пожалела, что не оформила покупку коммуникатора и планшета с доставкой на дом взамен утерянных в экспедиции. Сварги всех возрастов, а также многочисленные домашние роботы и квадрокоптеры сновали туда-сюда, кто-то сталкивался. Перед капсулами-лифтами тянулись здоровенные очереди. Какая-то сердитая дама в алой вуале громко отчитывала охранника за то, что плазменный баннер так не вовремя упал и отдавил ей ногу. «Шварх!» – простонала я, понимая, что надо было задать конкретный адрес или название торгового центра. И если роботизированному водителю не дать конкретики, то он отвезет в самое популярное место, заложенное в его программе. Вздохнула, посмотрела на указатели, вмонтированные в пол, и отправилась в ближайший располагающийся на этом этаже магазин электроники. Высокий цварк в летах встретил меня с дежурной улыбкой на губах. Серебряные нити в темных волосах и морщинки у глаз и рта говорили о том, что мужчине уже перевалило за два столетия. «Добрый день, могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Вежливо осведомился продавец. «Да». Я кивнула и привычно перечислила нужные мне характеристики устройств. Мне необходим коммуникатор и планшет, максимальная емкость батареи, память на меморезисторах, чтобы сохранялись данные даже после экстренного отключения питания, пятый слот для карты выхода на межгалактическую связь, квантовый стопроцессор, сапфировые стекла от скользящих ударов и обработка корпуса с защитой от погружения под воду до сотни метров. Работая ТАУ-агентом, я не заметила, как привыкла к самой хорошей технике. «О, приятно иметь дело с покупателем, который точно знает, чего хочет». Обрадовался Цварк, явно не ожидавший, что девушка в лице меня разбирается в электронике. «Цвет устройств имеет значение. Могу подобрать что-то яркое под вечерний наряд или с отделкой из муассанитов. Коммуникатор будет блистать, словно драгоценное украшение». «Нет-нет». Я покачала головой, и едва улыбнувшись уголками рта. «Мне, пожалуйста, наоборот. Чтобы оба устройства обладали функцией «Хамелеон» и минимально привлекали к себе внимание». «Понял, выполняю», – засуетился Цварк. «Еще бы, я сейчас запросила технику премиум-класса, на покупку которой собиралась потратить внушительную сумму денег. Позвольте я дотронусь до вашего запястья, чтобы снять мерки под коммуникатор?» «Да, конечно». Пожилой цварк обхватил мою руку огромным никелевым браслетом с засечками. Дернул за шарниры, приложил к коже так, чтобы браслет сидел плотно, но не давил. Выписал цифры себе на экран персонального помощника и поспешил скрыться в подсобном помещении. Конечно, можно было бы настоять на универсальном креплении ремешке, но тогда бы я получила более или менее стандартный коммуникатор. Лучшая техника на цварге производится в ограниченном объеме и исключительно с готовой линейкой индивидуальных размеров. Я тяжело выдохнула и приготовилась ждать, уставившись на витрину со всевозможными электронными записными книгами, автоматическими распознавателями речи, цифровыми перьями и бумагой. Чем дольше я смотрела на все это, тем яснее осознавала, что цварк все больше и больше напоминает Тонорг. «Скоро и у нас будет от пяти до восьми роботов на душу населения. Автоматизация поглотит основные отрасли, в результате чего подавляющая масса общества перестанет работать. На планете уже сейчас из-за муассанитовых копий порядка 15% населения ленятся и предпочитают жить на дотации аппарата управления». «Лейла! Лейла Виланта, неужели это ты?» Визгливый женский голос отвлек меня от размышлений о будущем Цварга. Я повернула голову и едва удержалась от того, чтобы не поморщиться. Передо мной стояла бывшая одноклассница – Жардет. Высокая Цварга с разноцветными волосами и золотыми, как у Эльтония, глазами. Сколько знала Жардетт, она всегда любила экспериментировать над своей внешностью. Когда-то наши родители были дружны и отдали нас в одну школу. Но после получения обязательного образования я продолжила обучение в подготовительном заведении при СБЦ. А Жардет решила, что того, что она уже знает и умеет, ей достаточно. В конце концов, работать она не собиралась. И часто шутила, что уже обеспечила себе достойное будущее, просто родившись с девочкой на цварге. «Жардет, здравствуй!» Поздоровалась я, бросая тоскливый взгляд на дверь в подсобку. Шварх встретится в многолюдном торговом центре посредине рабочего дня с бывшей одноклассницей. Это какое-то колоссальное невезение. Вероятность такого события – это как поймать тракского коня, при том, что только недавно обновил антивирусные базы. «Ох, Лейла, как же давно мы не виделись! Лет пять, наверное!» произнесла цварга, расплываясь в слащавой белоснежной улыбке. «А ты все такая же, как и была, ничуть не изменилась. Такая же невзрачная серая мышка. Хоть бы волосы покрасила или цветные линзы вставила. Глядишь, кандидаты в мужья нарисовались бы». «Жардет прекрасно знает, что кандидаты в мужья у меня уже давно имеются. Как-никак наши матери время от времени общаются и обмениваются информацией». Чего я в упор не понимаю, так это зачем бывшей однокласснице меня оскорблять? Если вспомнить школьные годы, то еще тогда ребята уделяли ей внимание куда больше, чем мне. Правда, несколько лет назад мама обмолвилась, что планетарная лаборатория все никак не может подобрать Жордец супруга. Я не поверила и лично влезла в общую базу медицинских карт, Благо, СБЦ всегда закрывали глаза на такие вещи. Как оказалось, все те, кого лаборатория проверила на совместимость с генами дочери маминой подруги, с трудом дотягивали до 40%. Интересно, зачем она подошла ко мне, что ей надо? Просто самоутвердиться за мой счет. Я внимательно осмотрела модный брючный костюм Жордет, профессиональный макияж и малиновые перышки в волосах. Что ни говори, а бывшая одноклассница была настоящей красавицей. Аллегория «Серая мышка» попала точно в цель, потому что я была одета в тот самый стандартный костюм сотрудника СБЦ, который нашла на шаттле коллеги. «Это просто рабочая форма». Я пожала плечами. «По большому счету, мне дело нет до того, что думает о моей внешности Жердет. «Ох, тебе все еще приходится работать, бедняжка!» Цварга поджала губы и сделала такое лицо, будто я сообщила, что занимаюсь добычей руды на астероиде. Я не стала спорить, просто потому что понимала, что в таком случае вообще не отвяжусь от Джордет. Необходимо дождаться продавца, забрать свою покупку и ретироваться, сохраняя вежливую улыбку на лице. «Ну не переживай, и на твоей улице будет праздник». Рано или поздно тебе подберут достойного супруга. Мне вот уже подобрали. Да, и кто же это?» Спросила я исключительно, чтобы поддержать разговор. Дверь подсобки открылась, и я увидела, как продавец, груженный коробами, медленно шел к нам, стараясь не задеть витрин. «Это Аарон, твой коллега по работе. Представляешь, у нас с ним совместимость целых 69%. Девушка выдала эту фразу и жадно впилась в меня взглядом. Я хмыкнула, ведь это именно я познакомила их с друг другом на парковочной платформе одного из ресторанов, представив секретного агента финансовым директором. Это случилось как раз порядка пяти лет назад. Арон пригласил меня на обед, а я решила, что так как мы все равно являемся коллегами, ничего предосудительного в совместном приеме пищи не будет. Готова биться об заклад, что Жардет специально меня сегодня выследила или пыталась случайно столкнуться, чтобы выведать информацию о нашей с Аароном совместимости. Цварга явно ожидала того, что я расстроюсь и скажу, что лаборатория намерила у нас с ним меньший процент. Или же наоборот посмеюсь и сообщу, что ей не видать хвоста моего жениха, как своих ушей». «Я даже мысленно поразилась тому, насколько индифферентно мне была новость», объявленная Жардет. Согласие лаборатории на проверку генов этих двоих означало то, что Аарон не просил вычеркнуть себя из списка кандидатов в женихи, а ушлая Цварга, в свою очередь, прекрасно понимая ситуацию, настояла, чтобы проверили их общую совместимость. «Что ж, поздравляю!» «Это большое событие, не всем так везет», ответила я, сохраняя на лице маску невозмутимости. Впрочем, далось мне это легко, даже слишком. С тех пор, как мужская рука опустилась, призывая к началу Хайды, мне вообще казалось, что все мои чувства как будто заморозили. Никто и ничто не было способно ранить меня или задеть. Я обросла твердым коконом, не пропускающим ни грамма чувств, ни отголоска эмоций. Разум твердил, что это ненормально. Но я успокаивала себя тем, что жить мне теперь на цварге, а здесь не принято сорить бета-колебаниями, и сложившееся обстоятельства мне только на руку. «Будьте добры!» Под шокированным взглядом Жардет я повернулась к продавцу. «Я возьму вот этот коммуникатор и вон тот планшет». «Вскрывать не надо, я сама активирую устройство, спасибо». Я взяла нужные коробки, приложила ладонь к банковскому терминалу и спокойно вышла из магазина. Вводя в устройство личный идентификационный код, уже выходя услышала. «Я могу вам чем-то помочь?» «Нет, я зашла просто посмотреть, хотя...» «Наверное, все же да». «Где у вас ремешки для коммуникаторов с мосонитами?»